Глава 15. Суд над системой с участием командования. Патриотичная речь военного прокурора майора Майкла Холли во время судебного процесса над сержантом Айвином Фредериком помогает подготовить почву для нашего анализа использования пыток по отношению к членам незаконных вооружённых формирований и задержанным, находящимся в военных тюрьмах в Ираке, Афганистане и на Кубе. И я хочу вам напомнить, сэр, что враг отчаянно сражается, как и мы. И этот прецедент может создать объединяющий лозунг для наших врагов. Сейчас и в будущем. Я также хочу попросить вас подумать о тех врагах, которые могут сдаться в будущем. Мы хотим именно этого. Мы хотим, чтобы они были напуганы боевой мощью армии Соединенных Штатов и сдались. Но если заключенный, или скорее враг, думает, что будет подвергнут оскорблениям и унизительному обращению, разве не продолжит он бороться до последней капли крови? И в этой борьбе разве не станет он отнимать жизни солдат? Жизни, которые могли бы продолжаться. Подобное поведение обвиняемых военных полицейских имеет долгосрочные последствия, в том числе оно оказывает влияние на судьбу солдат, наших солдат, моряков и морских пехотинцев, плётчиков, которые могут попасть в плен в будущем и на обращение с ними. И этого уже вполне достаточно. Далее прокурор говорит о том, что поставлено на карту На этом и на других судебных процессах над семеркой Абу Грейб, а именно о честь армии. Наконец, сэр, честь армии Соединенных Штатов и бесценна, и уязвима. Мы свято верим в армию Соединенных Штатов, в лучшую из всех армий. Но при этом наша армия несет огромную ответственность и имеет власть. Власть применять силу. И единственное, что отделяет нас – от злоупотребления этой властью, от того, чтобы уподобиться нашим врагам, превратиться в толпу, в кучку головорезов, это чувство собственного достоинства. И оно основано на том, что наши действия правильны, что мы следуем приказам, которые нам даны, что наши действия благородны, а подобное поведение, злоупотребление и пытки в тюрьме Абу Грейб не соответствует этой цели. И нам, как любой другой армии, нужна твёрдая нравственная позиция, способная, кроме всего прочего, снова нас спатить. Моё заключительное выступление на суде над Фредериком было спонтанным и неподготовленным. В нём я перечислил некоторые основные аргументы, которые будут приведены в этой главе. Это расширит рамки нашего положения, согласно которому Эти злоупотребления стали возможными в результате действий мощных ситуационных и системных сил. Более того, после этого суда, состоявшегося в октябре 2004 года, появились новые доказательства, подтверждающие соучастие в злоупотреблениях и пытках в блоке 1а тюрьмы Абу Грейб многих военных руководителей. Вот текст моего выступления. В отчете Фея и в отчете Тагубе указывается, что все это злоупотребление можно было предотвратить. Если бы вооруженные силы направили туда хотя бы часть ресурсов или внимания, которые сейчас уделяются этому судебному процессу, Абу Грейб никогда не случилось бы. Но на Абу Грейб никто не обращал внимания. Ситуация здесь никого не волновала. Безопасность этой тюрьмы интересовала армию не больше, чем безопасность археологического музея в Багдаде, сокровища которого были разграблены после освобождения Багдада, а американские солдаты безучастно за этим наблюдали. Оба эти объекта имели низкий приоритет с точки зрения военных, и в этих прискорбных обстоятельствах один из них взорвался. Поэтому я считаю, что этот суд это суд над вооружёнными силами, в частности над всеми офицерами, в подчинении которых находился сержант Фредерик. Они должны были знать, что происходит, должны были предотвратить, остановить всё это, должны были положить этому конец. Именно их нужно судить. И даже если сержант Фредерик несёт некоторую ответственность, каким бы ни был его приговор, я считаю, что он должен быть смягчён. Ответственностью всей структуры командования. В этой главе мы последуем в нескольких разных направлениях, и это поможет нам вытащить из-за кулис главных создателей драмы об Угрейп: режиссёров, сценаристов и ассистентов, поставивших эту трагическую пьесу. В некотором смысле, охранники были просто статистами, семью персонажами в поисках автора или хотя бы режиссёра. Обыгрывается название драмы итальянского писателя Луиджи Пиранделла "В шесть персонажей в поисках автора". Наша задача определить, какие системные давления и мелиместа за пределами ситуации, сложившейся в защищённом комплексе центра для допросов Abu Greep. Мы выясним, кто именно на всех уровнях иерархии способствовал созданию условий, которые привели к деформации характера этих охранников. В последовательном рассказе об этих взаимосвязанных силах я буду уже не экспертом на стороне защиты, а обвинителем. Таким образом, я представляю новую, современную разновидность зла административное зло создавшие условия для соучастия в злоупотреблениях и пытках политической и военной структуры командования. Примечание. Административное зло возникает, когда агенты системы разрабатывают процедуры коррекции стадии процесса, наиболее эффективные для достижения желаемого результата. При этом агенты системы не понимают, что средства достижения желаемого результата являются безнравственными, незаконными и неэтичными. Им не хочется замечать реальности злоупотреблений и ужасающих последствий, к которым приводят их политика и методы. Административное зло можно найти в корпорациях, в полиции, в исправительных учреждениях или военных и государственных центрах, и даже в радикальных революционных группах. 40 лет назад мы видели это в расчётливом подходе Роберта Макнамара к войне во Вьетнаме. Научно-аналитическое мышление, наряду с технически рациональным юридическим подходом к социальным и политическим проблемам, позволяет организациям и её участникам творить зло, которое замаскировано и скрыто за принципами этики. Бывают ситуации, когда государство санкционирует участие своих представителей в действиях, которые обычно считаются безнравственными, незаконными и порочными, объявляя их необходимыми для защиты национальной безопасности. Холокост и интернирование японско-американских граждан во время Второй мировой войны примеры административного зла. Точно так же, как и программа пыток администрации Буша в ходе войны с терроризмом. И государственные, и частные организации, действуя в рамках закона о неэтике, могут нести людям страдания и даже смерть. С холодной рациональностью они преследуют собственные цели, следуют своему генеральному плану, с отношением затраты прибыли или итоговой строки в годовом отчёте. А в таких обстоятельствах цель всегда оправдывает средства.